5. Дональдон с трудом выбрался на поверхность. Получатель, скидывая по дороге уже ненужные нищенские лохмотья, садился в синий фургон, который резко стартовал с места. Из-за этих проклятых, разбегающихся в панике недавних пассажиров метро о стрельбе пришлось забыть. Они то и дело пробегали между целью и прицелом. Джерри, недолго думая, в несколько прыжков достиг ближайшего такси, рухнул на его заднее сидение. «Гони!» — закричал он таксисту вне себя от ярости пополам с азартом. Таксист спорить не стал и стартовал, завизжав покрышками. — Куда, мистер? — За тем синим фургоном. — Понял. — Хулиган-3, Хулиган-0. Получатель уходит с контейнером. Повторяю, контейнеру получателя в Веду преследование. — Где ты? — Двигаюсь в такси от метро по 216-й. За синим фургоном шлок. Номер не вижу. «Хорошо, сообщай обо всех подробностях, мы идем к тебе, только не упусти его!» «Постараюсь!» Несколько позже выяснилось, что подмога не успевает не столько из-за того, что фургон пытался сбросить преследование опасными маневрами и запутанной схемой движения, сколько из-за того, что с самого начала помощь оказалась слишком далеко. Однако водитель такси оказался парень с азартом и без понуканий пассажира шел за фургоном как привязанный. но он оставался таким смелым лишь до тех пор, пока из открывшегося окна грузовичка не показался ствол дробовика и в сторону преследователя не грянул первый выстрел. Такси повело из стороны в сторону, водитель явно хотел остановиться. «Даже и не думай, парень, прибавь газу!» — пресек действие пассажира Джерри, как бы невзначай показав свой пистолет. «Пощадите, мистер, у меня маленькие дети, жена беременная!» «Дави на газ!» уже откровенно пригрозил Дональден пистолетом, не обращая внимания на мольбы, зная эту песенку таксистов о семье. «Наверняка терпеть ее не может, если она у него вообще есть», отстраненно подумал Джерри. Водитель послушно утопил педаль газа в пол. Такси снова начало нагонять синий фургон, которому пришлось немного притормозить из-за небольшой пробки впереди, но, выскочив на пешеходную часть дороги, заставляя прохожих в панике разбегаться, теперь снова шел в отрыв и имел все шансы на успех. Но такси также выскочило на пешеходную дорожку. Азарт водителя пополам с угрозами пассажира снова брал свое. «Хулиган 3 в 7. Где вы все, черт вас подери? Он же уходит!» «Мы спешим. Ты, главное, не отпускай его!» — ответил координатор. «Вас понял!» «Так ты не из бандюганов?» — осмелился спросить водитель, слышавший только слова Джерри. Но и по ним можно было догадаться, что он не относится к преступному миру. Там так не говорят. «Нет, но ты лучше на дорогу смотри». «Хорошо, хорошо. Полиция? Тоже нет. Так что на медаль или почетную грамоту от мэрии можешь не рассчитывать». «А на что?» Джерри усмехнулся. «Но до чего вредный народ эти таксисты? Своего не упустят 3-4 сотни реалов. Это в том случае, если мы не упустим этих уродов». Мотор после таких слов заурчал гораздо надсаднее, и такси заметно ускорилась дав повод Дональдону усмехнуться еще раз. Такси преследовало беглецов по всем закоулкам, в которые только синий фургон поворачивал, но все же держалось на расстоянии. Джерри рассчитывал, что беглецов зажмут идущие на помощь дополнительные команды, но они все еще не показывались на глаза. Координатор говорил, что они вот-вот появятся, но Джерри уже не воспринимал его слова всерьез. Он понимал, что рано или поздно его отсекут от фургона и лишь удивлялся тому, что этого не сделали раньше. Могли сделать что угодно. начиная банального расстрела на каком-нибудь медленном участке дороги с десятка стволов и заканчивая подрезанием машины-камикадзе. Странно также, что до сих пор при такой бешеной гонке, да еще со стрельбой, не видно полиции. Впрочем, это даже к лучшему. Можно действовать более раскованно. Хотя, с другой стороны, она могла бы задержать воров. Страх потерять получателя или быть отрезанным на ближайшем повороте заставил Джерри форсировать события «Прижимайся к нему! Но он же снова будет стрелять!» – завопил водитель. «Я тоже!» – пробурчал Дональдом, доставая из кобуры ранее упрятанный в нее пистолет, решив воспользоваться кодом 1 в полной мере. «Давай, я от себя еще сотню добавлю!» «Окей!» – без особой радости кивнул таксист и прибавил газу. такси стал приближаться к фургону, опасно виляя при обходе законопослушных водителей. Как и говорил таксист, при приближении к фургону преследователям оттуда снова показался ствол дробовика. Но и Джерри отсиживаться не собирался и также высунулся из окна с хармом в руке. Выстрелы начали звучать одновременно. Водитель что-то кричал и водил машину крутым зигзагом, чтобы в нее не попали, одновременно мешая сколько-нибудь прицельно выстрелить Дональдону. Вздыбился от попадания крупной дроби капот такси, замутило молочной пеной лобовое стекло, машина пошла юзом на правый бок, и Джерри в бешеном темпе отстрелял последние патроны по уходящему фургону. Хлопок И синий шлок, смешно подпрыгнув, начал заваливаться на левый бок. Упав, он искря проехал так на боку еще метров двадцать. «Попал!» — воскликнул про себя Джерри. Как только такси окончательно остановилось, Дональден выпрыгнул наружу и со всех ног бросился к фургону. Вспыхнувший язычок чадного пламени на асфальте заставил его остановиться в пяти шагах от машины. Пламя быстро разрасталось, и когда оно в считанные секунды перекинулось на саму машину, он бросился с такой же скоростью прочь. Дональден отбежал вовремя. Взрыв получился довольно сильным. Тугой волной сбило нескольких успевших собраться зевак и выбить витрины двух ближайших магазинчиков и кафе напротив. Пламя окутало всю машину и жадно с ревом поглощало ее внутренности. Оглушенные люди горели заживо. Даже был слышен предсмертный крик одного из них. Он что-то прокричал, явно на другом языке. Уж очень незнакомо звучали эти слова проклятий. Именно слова. И именно проклятий. — Хулиган-3, хулиган-узеро. В целом задача выполнена. — устало пробубнил Дональден, все еще не видя своих. Весь азарт куда-то исчез. Осталась лишь пустота. — Все-таки не каждый день убиваешь людей, пусть и невольно. ты да еще так жестоко. — О чем ты говоришь? — Как приедете, сами все и увидите. Конец связи. Оборвал он разговор.